берётся вам показать, но как же вам идти на какую-то ихнюю танцульку? Там все эти матросы и хулиганы говорят, что там делаются ужасные вещи. У Сонечки глаза так и загорелись. Да нет, Тамара Матвеевна, вы совершенно ошибаетесь, уверяю вас. Тамара Матвеевна, жальтесь на Сонечку, ей так хочется посмотреть танцульку. Но ведь это поздний вечер, помилуйте, господа. Разве теперь можно возвращаться ночью? Это безумие. Позавчера старика Майкевича ограбили в двух шагах от Невского. "Ну что вы, мама?" сказала Муся чуть раздражённым тоном. Тамара Матвеевна тотчас испуганно на неё взглянул. "То старик Майкевич. Атом мы Кто же нападёт на компанию из десяти человек? Могу вас уверить, Тамара Матвеевна, никакой опасности нет, вмешался авторитетный Березин. Слухи об ограблениях очень раздуваются. Разве прежде не было уличных нападений? Но ну, разве не грабят людей каждый день в Париже или в Чикаго? В одном уж надо отдать полную справедливость нынешнему правительству, с уголовными преступниками оно нет церемонится и расправляется с ними беспощадно. В словах Березина не было ничего особенного, тем не менее они вызвали лёгкий холодок. Все замолчали. Сонечка изменился в лице. Березин по слухам разговаривал с ними о каких-то гигантских театральных планах и в последнее время настойчиво твердил, что искусство по природе своей вполне аполитично но, ну, разумеется, никакой опасности нет прервала молчанием мусь и так решено вы нам устраиваете это на завтра платон михалович нет право это неудачная мысль продолжала слабо протестовать тамара матвеевна Гораздо лучше, соберитесь завтра все у нас. Сидите за чаем хоть до поздней ночи, предложила она, сразу забыв об опасности поздних возвращений домой, возвращаться надо было не муси. А мы с Семёном и Сидрючем вам мешать не будем. Мы теперь рано ложимся, поспешно добавила Тамара Матвеев. Что вы, Тамара Матвеевна, вы нас обижаете. нам будет гораздо приятнее если вы пробудете с ними весь вечер любезно возразил фамин мусина на него покосилась одно другому не мешает сказала она мы придём сюда после танцульки мама готовьте для нас ужин ну э душ слишком разве можно мари симёновна в такое время взваливать на милую хозяйку такое бремя Баневаленский: Слышите? Он от волнения заговорил стихами. Какое время, такое бремя. Господин Жордан говорил прозой. Это можно было предвидеть, Пётр Михайлович. Что вы сейчас скажете о господине Жордане? Вставила Глофире Генриховт. Господа, я очень рада. Нам будет очень приятно, а не бремя. сказала Тамара Матвеевна: "Непременно все приходите, возможно, раньше. Поужинаете, чем Бог послал. Ах, это будет мило. Но право, вам слишком много беспокойства. Не зачем вы себя мучите?" Тамара Матвеевна уверяла, что ей никакого беспокойства не будет, она только, к сожалению, не обещает роскошного ужина. Недавно один господин приехал из Киева, со вздохом добавила Тамара Матвеевна. И представьте, он рассказывал Семёну Исидрычу, что там лавки ломятся от птиц, от сливок, от пирожных, не может быть. Сон какой-то. Господа, тогда я предлагаю следующее, сказал Фамин. Встреча у меня во дворце завтра в 8:00. Я вам покажу, что можно, затем мы отправимся на танцульку, а оттуда к этим милым расточителям и безумцам. А как же вас искать во дворце? На детской половине, разве вы не знаете? Вход с Салтыковского подъезда. Это, кажется, со стороны сада. Ну да, ну да, сходить на пояснил Фамин. Кого же ещё надо предупредить?